Глава двадцать восьмая. Никаких письменных свидетельств. Дженнис на чердаке у Фионы. Хозяйка показывает ей недавние обновления в кукольном домике. Ну, что скажет те? Спрашивает Фиона. Просто чудесно. Вот только почему? Почему сырный магазин? Дженни скивает. Джебедайе Джурри, тот самый, который грабовщик, съехал. И новая вывеска гласит Фиона Джури. А дальше, там, где золотой краской было выведено слово гробовщик, пустое место. Мне нравится представлять себя хозяйкой сырного магазина ещё с тех пор, как мы с Джоном ездили на выходные в Бат, и я нашла там просто очаровательный магазинчик. Внизу, где раньше стояли гробы, появились шкафы и столы, на которых Лежат круги и треугольные кусочки сыра. А на столике поменьше Дженнис заметила миниатюрный кассовый аппарат и золотистые весы. Подумывая о том, чтобы добавить в ассортимент колбасы и выпечку, вот определюсь и закончу надпись на вывеске. Как вам название Фиона Джури Деликатесы? Неплохо звучит. Поставьте снаружи столики и стулья, будете подавать кофе с пирожными. Советует Дженнис. Она так и видит ряд красно-белых столиков у окна. Отличная идея, соглашается Фиона, обводя внимательным взглядом свой магазин. И названия вы правильно поменяли, добавляет Дженнис. Трудно представить, чтобы мужчина по имени Джебидая угощал покупателей латте с шоколадными пирожными. Вот именно, соглашается Фиона и поднимает взгляд на Дженнис. Это мой бизнес, вести его будет женщина, женщина, которая сумеет со всем справиться одна. Дженс сама не знает, чего ей хочется, то ли улыбнуться, то ли заплакать. Но тут на чердак вбегают Адам и Деци. Так вы идёте или нет? Деци кружится на месте рядом с Адамом. Из него и впрям вышел бы прекрасный цирковой артист. Дженнис представляет, как Деция балансирует на шаре, стоя на задних лапах. Но тут пёс, как всегда, одним взглядом ясно выражает своё мнение. И думать, и забыть. Что ж, делай его. Воздержавшись от комментариев по поводу способностей Деция, Дженнис спрашивает Адама: "Тебе нравится, как мама переделала кукольный домик?" Мальчик смотрит на Дженнис так, Бутыло тянет покрутить пальцем у виска. Вроде да, бормочет он, но Дженнис и сама понимает, что это тема из той же категории, что и убийство в Мицсомере. Как вам может нравиться такое занудство? Улыбаясь украдкой, Дженнис направляется к лестнице вслед за матерью и сыном. У двери чердака Фиона вдруг тихонько сообщает: "Насчёт Адама, у меня тоже появилась одна идея. Расскажу потом, когда его не будет поблизости. Дженнис и сама хочет кое-что сказать Фионе, а именно, что во время прогулок к ним может быть присоединиться её друг Юэн, странствующий водитель автобуса. Дженнис так и тянет представить Юэна Децию. Интересно, как пройдёт их знакомство. Позже, открывая дверь дома, миссис Би своим ключом Дженнис вдруг понимает, что не она, не Фиона так и не поделились друг с другом своими новостями. На этот раз миссис Би, как полагается, сидит в кресле, и настроение у неё приподнятое. Что слышно от Майкрофта? спрашивает Дженнис, доставая из ведра бутылку джина Хендрикс и три бутылки тоника. Вино она покупать не решилась без подсказки Майкрофта. Дженнис Понятия не имеет, какое выбрать. Зато она припомнила, что однажды заметила на одной из книжных полок поднос с бутылкой Хендрикса и стаканами. Как я уже, кажется, говорила, уборщица вы и в самом деле выдающаяся, объявляет миссис Би привиденджина. А то мы обязательно скажете, сколько я вам должна. Разве вы сказали выдающаяся уборщица, а не выдающаяся женщина? Спрошвой Дженнис, расставляя на подносе бутылки, но миссис Бини реагирует, и тогда Дженнис снова интересуется. Так что насчёт Майнкрафта? Миссис Би потирают ладони. Какие какие новости есть? Обсудим за джин-тоником? Может, начнём с горячего шоколада? Предлагает компромисс Дженнис. Она не уверена, что правила уборщицы позволяют употреблять алкоголь в столь ранний час. Ну, если вы настаиваете. По вотине на кухню Дженнис размышляет о том, почему собственно нельзя выпить смеси сби джин-тоника в 2 часа дня. Но ни одной причины не находит. С тех пор, как Юин поставил под вопрос её правила коллекционирования историй, один человек одна история, Дженнис всё чаще стала сомневаться в том, что раньше считала непреложными истинами. Ну, так что сказала Майкрофт? предпринимает третью попытку Дженнис. Отдав миссис Би чашку с горячим шоколадом, она берётся за тряпку. Неужели даже не посидите со мной? спрашивает миссис Би, бросая взгляд на старое кресло мужа. А позже, как объяснить миссис Би, что она должна сохранить хотя бы остатки профессионализма? Для Дженнис важно знать, что деньги она зарабатывает честно. До возвращения Джорджи Остается все меньше и меньше времени, банковский счет почти пустой, а поговорить с кем-нибудь из жилищностроительного кооператива насчет закладной ей так и не удалось. Миссис Биферкет, но через некоторое время все же отвечает. Майкрофт намерен заходить в атаку с двух направлений. Он связался с комитетом, который управляет недвижимым имуществом колледжа, и отправил им такой длинный список. юридических запросов, что им до Рождества совсем не разобраться. Майнкрафт даже привёл цитату из устава времён Генрих VIII. Миссис Би радостно болтает ногами. Мне чуть не удивлюсь, если устав он выдумал. Ну что ж то, а розыгрыш Майнкрафт любит. Не удержавшись, Дженнис с невинным видом спрашивает: "На Мадагаскаре он вас тоже разыграл?" Миссис Би фыркает на чашку с шоколадом. Нет, так просто вы меня не поймаете. Но Майкрофт одновременно пробует и другой подход. Оказалось, он член того же клуба, что и нынешний магистр колледжа. Вот они и обсудили свой общий интерес к орнитологии за несколькими бутылками Шато Марго. Миссис Би поднимает голову и устремляет взгляд на потолочные балки. Август говорил, что это самая сильная сторона Майкрофта. Он всегда подбирается незаметно. Миссис Би встречается взглядом с Дженнис и смеётся. Закончив уборку, Дженнис соглашается выпить с Миссис Би джин-тонику и садится в кресло напротив. Ну, рассказывайте про Бэки и письма. Как она поступила? Первым делом написала принцу. напомню, что речь идёт о женщине взрывного темперамента. Тут миссис Бек влекается. Я рассказывала, что однажды Бекки на людях ударила одного из своих любовников лошадиным хлыстом. Говорят, этот мужчина был человеком мягким, но такого унижения даже он не стерпел. Бросив Бекки в ресторане, он сел в свою машину и отказался впустить её внутрь. Но Бекки открыла водительскую дверцу выкинула беднягу шофёра на гравий села за руль завела мотор и повезла своего любовника домой вот эта женщина миссис би пробы джентоник аще представить что за послание бекки отправила принцу уэльскому эдуард бросил её ни слова не сказав и к тому же повёл себя не по джентльменски оставив её без компенсации прочитав письмо Эдуард наверняка испугался, что бумага вспыхнет у него в руках. Бекки напомнила принцу об их предшествующей переписке и о некоторых высказываниях, которые он себе позволял, включая рассуждения о короле. Держу пари, она хотела бы видеть его лицо, когда он прочитал это послание. Разумеется. Пришлось принцу Уэльскому звать на помощь своих советников. Хотели даже привлечь сэра Бэзила из службы разведки. Парижанку обсуждали в полголоса за закрытыми дверями и в ее родном городе, и в Лондоне, и в Винзоре. Когда Эдуарда спросили о письмах, тот признался, что Бейки не сожгла ни одного и что она из тех, чей девиз или сто тысяч фунтов, или ничего. Все сладчавые прозвища были забыты. И с тех пор принц называл Бекки исключительно это. А ей хоть бы что, предположила Дженис. Вот и я так думаю, кивает миссис Би. А что касается последующих событий, то со сценкой некоторых историков я не согласна. Кто-то из ученых доказывает, что Бекки и в самом деле планировала шантажировать принца. Однако я склоняюсь к тому, что она не рассматривала эту идею всерьез. Бэйки была обеспеченной женщиной и на жизнь зарабатывала, заручаясь покровительством богатых мужчин. Вряд ли она стала бы рисковать своим будущим заработком. Станет её поступок достоянием гласности это отпугнуло бы других мужчин. Нет. Бэйки не собиралась убивать гусыню, вернее гусака, который несёт золотые яйца. Да, метафора несколько вымученная, и всё же То есть вы думаете, что Бекки просто хотела отомстить? Да, скорее всего, её целью было заставить принца страдать в наказание за то, что он нарушил правила игры. На во что я совсем не верю, так это в то, что разрыв с принцем разбил ей сердце. Подозреваю, что она никогда не испытывала сильной привязанности к Эдуарду. Бекки лишь использовала его в своих интересах. И что же случилось дальше? Какой поворот событий вам понравится. А может и нет. Женя сбрасывает на миссис Би вопросительный взгляд, а та продолжает. Наше Бэки вышла замуж. Супруги она выбрала мужчину богатого, естественно, офицера военно-воздушных сил, отец которого управлял отелем Крийон, а также известным эксклюзивным магазином. Надеюсь, Бэки дали семейную скидку. Вставляет Дженис. Они с мужем были неподходящей парой, и Бекки сама понимала, что их союз долго не продлится. Ее муж глубоко интересовался литературой, время от времени ходил в оперу и любил тихие вечера дома, в то время как Бекки нравилось, когда все наоборот. Хватит меня перебивать, налите лучше еще джин-тоника. Сердито выплюнула миссис Би, и Дженис с усмешкой подчинилась. Однако брак дал Бэки три вещи, которые она хотела: респектабельную фамилию, деньги и возможность перевести дочь в Париж. Дженнис замирает с бутылкой в руке. Значит, она всё-таки взяла девочку к себе. Да, но долго они вместе не прожили. Дженнис замечает, что миссис Биб оглядывает на неё с лёгким беспокойством. Только не говорите, что за дочкой она тоже не доглядела и девочку с белой машина. Миссис Б грустно улыбается. Нет. Скорее Бки поняла, что не создана ни для материнства, ни для брака. С мужем она развелась, и тот уехал в Японию, выплатив Бки щедрые, как сейчас говорят, алименты. А дочку она отослала в Англию, в школу. Ясно. Дженнис испытывает смешанные чувства. Разве они с Майком не так же поступили со своим сыном? А вы отдавали Теберию в школу-пансион, спрашивает Дженнис. Конечно, в ту же самую, где учился его отец. Сколько ему тогда было лет? 8. Дженнис чувствует, как миссис Би застывает в кресле, будто каменная статуя. Вы меня осуждаете? Мы действовали в интересах нашего сына. В этой школе давали прекрасное образование, и для Теберии она идеально подходила. Дженис не уверена, кого убеждает миссис Би, её или себя. Да, в отличие от ваших детей, в общеобразовательную школу рядом с домом он не бегал, но мы рассудили, что так ему будет лучше. Дженис чувствует, как от миссис Би исходит гнев. Впрочем, сама она рассержена не чуть не меньше. По вашему Бедная уборщица не может хотеть лучшей жизни для сына. Чтобы вы знали, мы отдали нашего мальчика Саймона примерно в такую же школу, когда ему исполнилось 12. Думаете, почему я пошла в поломойки? Даже с стипендией Саймона все мои заработки уходили на оплату за обучение. Дженнис со стуком опускает стакан на стол. Но у меня хотя бы хватает смелости признать: я не уверена, что мы сделали правильный выбор. Я не цепляюсь за отговорки, не твержу себя. Если отец мальчика учился в этой школе, значит и сыну там самое место. Ну а поскольку Джениса выведены из себя, она, не удержавшись, выпаливает. По крайней мере я своего сына Тиберием не называла. Вы хоть представляете, какими жестокими бывают дети? В комнате царит сознавшаяся тишина. Пауза. Все тянется и тянется. От Дженис боится шевельнуться. Вдруг кожаное кресло скрипнет. Наконец, миссис Би кашлянула и произнесла: "Лучших друзей Теберия звали Алджернон и Еврепит". Дженис не в силах сдержать смех. "Извините, миссис Би, мне очень жаль. Жаль, что мы даём нашим детям такие дурацкие имена". Не дожидаясь ответа, миссис Би продолжает: "Нет, это я должна перед вами извиниться. Полагаю, вы уже догадались, что воспитание Тиберия для меня больной вопрос. Порой мне кажется, что мы с Августом уделяли мальчику слишком мало внимания. Я пыталась убедить себя, что это результат нашего кочевого образа жизни, вечных переездов из одной страны в другую, но на самом деле нам с мужем хватало общества друг друга". И как я теперь осознаю, нашему сыну тяжело было расти в такой семье. А ему вы всё это говорили, спрашивает Дженнис. Нет. А вы разговаривали откровенно с, если не ошибаюсь, вашего сына зовут Саймоном. Дженнис качает головой. Да уж, мы с вами два сапога пара. Миссис Би тянется к Дженнис и похлопывает её по руке. Этим вечером Дженнис решает идти до дома Джорджи пешком. Путь не слишком дальний, зато будет время подумать. Помогли они с Майком Саймону или навредили? Вдруг Дженнис вспохватывается, а ведь она до сих пор не сказала сыну, что ушла от его отца. На выходных они немножко поболтали по телефону, Но дальше этапа "Привет, как дела?" не продвинулись. К Саймону пришли друзья, и на этом беседа прервалась. Дженнис набирает номер сына. Привет, мам. Как поживаешь? Нормально. У тебя есть 5 минут? Да? А что случилось? В голосе Саймона звучит тревога. С чего начать? Конечно, Дженнис и Майк далеко не идеальная пара, но по крайней мере, Она успокаивала себя тем, что семья у Саймона полная, у него за спиной надёжные тылы, если будет нужно, мальчик всегда может вернуться в родное гнездо, чего он, разумеется, не сделал. Мама, ты почему молчишь? Я ушла от твоего отца. Тишина. Саймон, ты слышал, что я сказала? Ничего. Померитесь, как всегда. Он хочет, чтобы Дженис вернулась к Майку, и тут Дженис понимает, что в коем-то веке должна поговорить с сыном на чистоту. Нет, не помиримся, вернее, я с ним мириться не хочу. Я ушла на совсем и обратно не вернусь. И снова долгая пауза. Дженис уже думала, что связь оборвалась, но вдруг в трубке раздается Протяжный вздох. Ну что тут скажешь? Давно пора. Что? Дженнис ушам своим не верит. Что слышала? И после этого Саймона прорывает. Ты хоть представляешь, каково мне было годами видеть, как он об тебя ноги вытирает. И не думай, будто я не догадываюсь, на ком всё держалось и кто у нас улаживал все проблемы. Извини, мам, я и сам понимаю, что надо было чаще с тобой общаться и поддерживать тебя. Но я на тебя жутко злился за то, что ты всё это терпишь. Правда? В голосе Дженис одновременно звучат и недоверие, и надежда. Чистая правда. Но я думал, что не скажу, всё бестолку. Он тебя в грязь втаптывал, а я всё ждал, когда же ты дашь ему отпор. И вот ты наконец не выдержал. Сил больше не было на это смотреть. Саймон. Сынок, прости меня, пожалуйста. Мам, хватит уже извиняться, ты не виновата. Ты у меня супер. Я только одного хотел, чтобы у тебя наконец глаза открылись. Папа придумает какую-нибудь ерунду и убеждает тебя, будто он кругом прав. Вот почему я с ним сейчас почти не вижусь. Не хочу, чтобы он и меня затягивал в своё зазеркалье. Можно у тебя кое-что спросить? Конечно, мам. Спрашивай что угодно. Тебе было очень тяжело в школе-пансионе. Ты винишь меня за то, что позволил тебя туда отправить? Нет, что ты? Вообще-то мне в школе нравилось. Да, поначалу вписаться в компанию было нелегко, ведь я не такой, как они. Я и в школу-то попал лишь потому, что стипендию выиграл. Зато я понял, кто я такой и чего стою. До сих пор общаюсь с ребятами, с которыми вместе учился. А еще в школе можно было хоть целыми днями на пролет играть в разные спортивные игры, а я был в таком возрасте, когда парням только этого и надо. Слова Саймана не укладываются у нее в голове, но почему раньше она не задавала ему простого, прямого вопроса? Вот Дженис прямо гора с плеч свалилась, она будто разом помолодела лет на десять. Может, как-нибудь встретимся? В смысле, когда я в следующий раз буду в Лондоне? Несмотря на громадное облегчение, Дженнис по-прежнему боится делать резкие движения и продвигается вперёд с осторожностью. Конечно, мам, с удовольствием. Вот только у тебя точно всё нормально? Где ты живёшь? Ты уже съехала? Я сейчас присматриваю за домом друга, пока он в отъезде. Саймон, сама подозрительность. Он не хуже Дженниса, знает, на что способен Майк. Он ведь не может снять с банковских счетов все деньги или набрать кредитов. О том, что Майк уже влез в долги, Дженнис решила умолчать. Но она заверяет Саймона, что давно не заводит с Майком общих кредитных счетов. А что с закладной? Дженнис восхищается вниманием сынок к деталям. Я пытаюсь связаться с жилищно-строительным кооперативом, пока Майк не добрался до денег, но никак не могу пробиться. групке раздаётся смех Саймона. Что? Что такое? Дженнис невольно расплывается в улыбке, хотя и сама не знает почему. Мам, ты в курсе, чем я занимаюсь? Ну, только приблизительно. Мне хоть и признаётся Дженнис. Что-то такое в Сити. Я работаю в инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций. Непосредственно твоим делом я заняться не могу, Хотя в договор, на основании которого оформлена закладная, я заглядывал, то ты мне только скажи название кооператива, и я узнаю для тебя номер человека, который решит твой вопрос. Скажешь, что телефон тебе дал я. Надеюсь, это поможет. Ещё как? Дженис вдруг понимает, что она не одинока. Мам. Да. Приезжай поскорее. Договорились. Попрощавшись с Саймоном, Дженнис размышляет: доведется ли миссис Би когда-нибудь испытать такое же облегчение после разговора с Тиберием? Ох, вряд ли.